Глава 15. Утром приехал торговец, привезя с собой все мной заказанное. Мешки таскали вернувшиеся с охоты мужики под чутким руководством сола. Старик стоял на заднем дворе у дверей в амбар и, как дирижер с многолетним стажем, руководил разгрузкой, периодически покрикивая для острастки. При этом довольно потирал руки и наигранно грозно хмурился. Я не стала вмешиваться, сразу же смекнув, Тут и без меня справятся». «Джека и его людей нигде нет. Прочесал лес. Далеко, правда, не углублялся». Спрыгнув с коня, ко мне подошел Харви. «Они ушли. Следы ведут на запад. Точно в сторону гор». «Понятно». Задумчиво посмотрев на великолепные белоснежные пики вдали, кивнула я. «Но не факт, что мой ухожур направился к себе. Скорее поверю, что это все сделано для отвода глаз». Тут уж развел руками мой собеседник. Сами понимаете. Так, качнув головой, сменила тему. Твоя задача на сегодня — сходить в лес и найти в самой его глуши хорошее место для будущей деревни. Мужчина кивал в такт моим словам. В его темных глазах я видела самое настоящее уважение ко мне, как к личности, и вообще жильцы дома стали как-то иначе на меня смотреть я отчетливо ощущала перемены в их отношении. Некое тепло и стремление уберечь меня даже от маломальски простых работ. Когда прибудут первые постояльцы? Тут не должно быть лишних людей, ясно? «Поставим шалаши, как-нибудь месяц-другой протянут», проговорил вслух свои мысли Харви, а я возмущенно на него вытаращилась. «Какие шалаши? С ума сошёл? Срубы делать будете, дома оставить. Для начала один» куда поместятся все. А потом уже, как ревизор уедет, потихоньку еще пяток возведем. Деревню строить будем». Э -э -э. Челюсть у мужика отвисла самым натуральным образом. А позади кто-то с громким стуком обронил на землю таз. Вода расплескалась, благо до меня долетели лишь мелкие капли. «Госпожа!» Роса смотрела на меня во все глаза. И в их изумрудной глубине я видела непонимание, перемешанная с тихой надеждой. «Да-да, у вас, у каждого будет свой дом, огород. Всем дело найдется. Чего зазря в таверне кучковаться? всем вам спать в подвале, поскольку с наплывом постояльцев только там будет место для ночлега». А я тот подвал видела. Сыро, пахнет мышами. Кота бы завести, вот только где его достать? Вот еще один повод наведаться в город. Так вышло, что это будет первый полноценный бизнес-сезон для Элианны, точнее, для меня. Земли перешли во владение девушки в прошлом июле. До этого здесь был другой хозяин. Тогда-то она и познакомилась с Джеком, что вскружил ей голову. А осенью, сразу же, как выпал снег, и движение на тракте остановилось, он попросил принять беженцев со своей родной деревни на постой. Нелегалы пришли к ней во главе с Харви и запиской от её возлюбленного. Девушке некуда было деваться, да и пожалела она голодных детей и стариков. Куда их денешь, зима на пороге? «Мы...» «Мы думали, что вы продадите тут все и уедете в какой-нибудь город поближе к столице. Зачем вам все эти проблемы с нами и...» Я внимательно посмотрела на девушку, перевела взор на неожиданно засмущавшегося Харви и, уперев руки в боки, рявкнула. «Это было бы прекрасным решением всех моих проблем. Ну и разозлилась же я. Вот какого вы обо мне мнения!» «Простите», — совсем стушевалась Росса, растеряв всю свою уверенность. «Так вот, вас я не брошу. Раз вы не можете отправиться со мной, то мы все останемся тут и совместно будем решать накопившиеся проблемы». Потребно собрать нужную сумму. Дабы получить на каждого разрешающую грамоту, сделаем. И тогда уже вы сможете покинуть это место и уехать в столицу», — вернула я, остывая. «И чего разозлилась-то? Гормональный всплеск? Ух ты ж! А когда у Эйлы женские дни должны нагрянуть? В заботах я и позабыла о таких вещах». По выражению вселенского облегчения на лицах Россы и замерших позади жителей поняла, — Люди и правда боялись, что я брошу их тут всех на произвол судьбы. Но, как и говорится, я сознательно взяла ответственность за них и не намерена отступать. «Мне бы на разведку еще в горы сгонять», — негромко протянула я. «Зачем?» — все же услышал Харви. Мужчина тут же насупил темные брови. «Землю хочу посмотреть, камушки всякие», — по-простому ответила я. До «Да чего вам в земле копаться?» «Уж тогда в горных реках золото поискать!» Как-то совсем буднично заявил мой глава охотников и вроде как телохранитель в одном лице. «Золото, говоришь?» — прищурилась я. «Ну да, Джек давно его ищет, вот только пока безуспешно!» усмехнулся в густые усы Харви. «А ты знаешь как?» «Предполагаю, точно не ведаю, мне отец рассказывал. Но пока найти то место не вышло». Понизив голос до да едва различимого шепота, признался он. «Карта есть?» — в тон спросила я. «Только устное описание. Но я всю жизнь, проживший в горах, ничего не нашел. Не думаю, что и вы сможете. Одно скажу — это место на вашей земле». «Хм, как интересно. Может, это и есть основная причина охоты Джека за моим приданным? Почему бы и нет? В этот раз на горную гряду...» Я посмотрела чуть иначе, но все с тем же внутренним трепетом перед величием природы. Каменные гиганты замерли в самых причудливых позах, одни чуть выдаваясь вперед, другие отступая, прячась в складках гряды. «Ладно, разберемся с этим несколько позже. Теперь пойдем ко мне в кабинет, обсудим план по строительству деревни». «А чем мы там будем заниматься?» уточнил Харви, шагая позади меня, словно действительно стал моим охранником. «Я думаю над этим вопросом, все еще размышляю. Что же вы там все станете делать?» Вздохнула я, поскольку этот вопрос неизменно вызывал во мне головную боль и желание спрятаться под одеяло. «Столько жизней зависит от моих решений, поэтому никак нельзя оплошать. Что могут делать старики до да дети?» посильная и приносящая пусть небольшой, но постоянный доход. Парочка идей была. Нужно просто обмозговать, выбрать наиболее выгодное. Итак, расстелив на столе свою копию карты моих земель, вот тут есть подходящее место. Не так далеко от постоялого двора, но и не близко. И чтобы кто посторонний не смог наткнуться. Этот проверяющий будет проверять территории вокруг». «Не знаю, вроде как не должен», — почесав макушку, ответил Харви. «Вот здесь, а дальше от указанной вами территории, прямо недалеко от звонкой, есть поляна. Думаю, лучше там. Шум реки несколько приглушит рубку деревьев, если вдруг кто любопытный нагрянет к вам в гости». «А что, неплохо! И вода под боком!» — кивнула я. «Предложение охотника и бывшего разбойника мне понравилось». Вот только насколько бывшего задумчиво посмотрев на насупленного мужчину, вдруг спросила: "Харви, а ты не хочешь стать главой банды Джека?" "Что? Простите?" не сразу въехал тот в суть. "Как занять место Джека? Есть варианты?" Харви почесал затылок, странным взглядом рассматривая меня. "Только если я его вызову на поединок." В этом случае право выбора оружия останется за ним. А он силен в боях на мечах. Мне не выстоять». Я скептически оглядела крупную фигуру собеседника, одновременно сравнивая его с гибким и поджарым Джеком. Вот никогда бы не подумала, что последний мастер фехтования, ну или как оно там называется. Джек скорее напоминал лучника. Насколько все-таки внешность может быть обманчивой? «Хорошо. Не будем рисковать твоей жизнью». «Спасибо, госпожа», — ехидно усмехнулся Харви, и я, поняв, что только что сказала, не выдержала и рассмеялась. «Одолжение сделала. Прости», — фыркнула я, успокаиваясь. «Продолжим. У меня еще составление меню. Сол с меня не слезет, пока оно не будет утверждено».